дней. Но Арчье оказался хорошим пророком, и все свершилось так, как он предсказывал. Всем известно возвращение с острова Эльбы. Возвращение странное, чудесное, без примеров в прошлом и, вероятно, без повторения в будущем. Людовик XVIII сделал лишь слабую попытку отразить жестокий удар, не доверяя людям, он не доверял и событиям. Только что восстановленная им королевская, или вернее монархическая власть зашаталась в своих еще не окрепших устоях, и по первому мгновению императора рухнуло все здание, Нестройная из старых предрассудков и новых идей. Поэтому награда, которую Вильфор получил от своего короля, была не только бесполезна, но и опасна. И он никому не показал своего ордена почетного легиона, хотя герцог Блакас в исполнении воли короля и заботился выслать ему грамоту. Наполеон непременно отставил бы Вильфора. Если бы не покровительство нувартье, ставшего всемогущим при императорском дворе, в награду за мытарство, им перенесенные, и за услуги им оказанные, журналист 1793 и сенатор 1806 -го года сдержал свое слово и помог тому, кто подал ему помощь накануне. Всю свою власть. Во время восстановления империи, чье вторичное падение, впрочем, легко было предвидеть, Вильфор употребил на сокрытие тайны, которую чуть было не разгласил Дантес. Королевский же прокурор был отставлен по подозрению в недостаточной преданности бонапартизму. Едва императорская власть была восстановлена, То есть едва Наполеон поселился в тюлерийском дворце, только что покинутом Людовиком XVIII, и стал рассылать свои многочисленные разнообразные приказы из того самого кабинета, куда мы вслед за Вильфором ввели наших читателей, и где на столе из орехового дерева император нашел еще раскрытую и почти полную табакерку Людовика XVIII, как в Марселе, Вопреки усилиям местного начальства начала разгораться междуусобная растря, всегда тлеющие на юге. Дело грозило не ограничиться криками, которыми осаждали отсиживающихся дома и публичными оскорблениями тех, кто решался выйти на улицу. Вследствие изменившихся обстоятельств, почтенный Арматор, принадлежавший к плебейскому лагерю, если и не стал всемогущ, ибо господин Моррель был человек осторожный и несколько робкий. как все те, кто прошел медленную и трудную коммерческую карьеру, то все же, хоть его и опережали рьяные банапортисты, укорявший его за умеренность, приобрел достаточный вес, чтобы возвысить голос и заявить жалобу. Жалоба эта, как легко догадаться, касалась Дантеса. Вильфор устоял, несмотря на падение своего начальника. Свадьба его хоть и не расстроилась, но была отложена до более благоприятных времен. Если бы император удержался на престоле то жерару следовало бы искать другую партию. и Инвартье нашел бы ему невесту. Если бы Людовик XVIII вторично возвратился, то влияние маркиза де Сен-Меран удвоилось бы, как влияние самого Вильфора, и этот брак стал бы особенно подходящим. Таким образом... Помощник королевского прокурора занимал первое место в марсельском судебном мире, когда однажды утром ему доложили о приходе господина Морреля. Другой поспешил бы навстречу Арматору и тем показал бы свою слабость, но Вильфор был человек умный и обладал, если не опытом, то превосходным чутьем. Он заставил Морреля дожидаться в передней, как сделал бы при реставрации, не потому, что был занят, а просто потому, что принято, чтобы помощник прокурора заставлял ждать в передней. Через десять минут, просмотрев несколько газет различных направлений, он велел позвать господина Морреля. Моррель думал, что увидит Вильфора удрученным, а нашел его точно таким, каким он был полтора месяца тому назад, то есть спокойным, твердым и полным холодной учтивости, она является самой неодолимой из всех преград, отделяющих человека с положением от человека простого. Он шел в кабинет Фильфора в убеждении, что тот задрожит, увидев его, а вместо того сам смутился и задрожал при виде помощника прокурора, который ждал его, сидя за письменным столом. «Моррель!» остановился в дверях. Вильфор посмотрел на него, словно не узнавая. Наконец, после некоторого молчания, во время которого почтенный Арматор вертел в руках шляпу, он проговорил «Господин Моррель, если не ошибаюсь». «Да, сударь, это я», — отвечал Арматор. «Пожалуйста, войдите». — сказал Вильфор с покровительственным жестом. — И скажите, чему я обязан, что вы удостоили меня вашим посещением? — Разве вы не догадываетесь? — спросил Моррель. — Нет, нисколько не догадываюсь. Но, тем не менее, я готов быть вам полезным, если это в моей власти. — Это всецело в вашей власти, — сказал Моррель. — Так объясните, в чем дело? — Сударь, Начал Моррель, понемногу успокаиваясь, черпая твердость в справедливости своей просьбы и в ясности своего положения. Вы помните, что за несколько дней до того, как стало известно о возвращении его величества императора, я приходил к вам просить о снисхождении к одному молодому человеку, моряку, помощнику капитану на моем судне. Его обвиняли, если вы помните, в сношениях с островом Эльба. Подобные сношения, считавшиеся тогда преступлением, ныне дают право на награду. Тогда вы служили Людовику XVIII и не пощадили обвиняемого. Это был ваш долг. Теперь вы служите Наполеону и обязаны защитить невинного. Это тоже ваш долг. Поэтому я пришел спросить у вас, что с ним сталось. Вильфор сделал над собой громадные усилия. — Как его имя? — спросил он. Будьте добры, назовите его имя. Эдмон Дантес. Надо думать, Вильфору было бы приятнее подставить лоб под пистолет противника. На дуэли на расстоянии двадцати шагов, чем услышать это имя, брошенное ему в лицо. Однако он и глазом не моргнул. «Никто не может обвинить меня в том, что я арестовал этого молодого человека по личным соображениям», — подумал Вильфор. «Дантес!» — повторил он. «Вы говорите Эдмон Дантес?» «Да, сударь». Вильфор открыл огромный реестр, помещавшийся в стоящей рядом конторке, потом пошел к другому столу от стола, перешел к полкам с папками дел И, обернувшись к Арматору, спросил самым естественным голосом, «А вы не ошибаетесь, милостивый государь?» Если бы Моррель был подогадливее, или лучше осведомлен об обстоятельствах этого дела, он нашел бы странным, что помощник прокурора удостаивает его ответом по делу, вовсе его не касающемуся. Он задал бы себе вопрос, почему Вильфор не отсылает его крестанским спискам, к начальникам тюрем, к префекту департамента. Но Моррель, тщетно искавший признаков страха, усмотрел в его поведении одну благосклонность. Вильфор рассчитал верно. «Нет», — отвечал Моррель, — «я не ошибаюсь». «Я знаю беднягу десять лет, а служил он у меня четыре года. Полтора месяца тому назад, помните, я просил вас быть великодушным, как теперь прошу быть справедливым. Вы еще приняли меня довольно немилостиво и отвечали с неудовольствием. В то время роэлисты были не ласковы к бонапартистам». «Милостивый государь», — отвечал Вильфор, парируя удар со свойственным ему хладнокровием и проворством, — Я был роялистом, когда думал, что бурбоны не только законные наследники престола, но и избранники народа. Но чудесное возвращение, которого мы были свидетелями, доказало мне, что я ошибался. Гений Наполеона победил, только любимый монарх, монарх законный, в добрый час, — воскликнул Моррель с грубоватой откровенностью, — приятно слушать, когда вы так говорите, и я вижу в этом хороший знак для бедного Эдмона. «Погодите», — сказал Гильфор, перелистывая новый реестр. «Я припоминаю. Моряк, так кажется, он еще собирался жениться на Каталанке». «Да, да, да, да, да, я теперь вспоминаю. Это было очень серьезное дело». «Разве? Вы ведь знаете, что от меня его повели прямо в тюрьму при здании суда». «Да, а потом? Потом я послал донесение в Париж и приложил бумаги, которые были найдены, при нем я был обязан это сделать». Через неделю арестанта увезли. «Увезли!» — вскричал Моррель. «Но что же сделали с бедным малым? Не пугайтесь! Его, вероятно, отправили в Фенастрель, в Пенеролу или на острова Святой Маргариты. Что называется, сослали, и в одно прекрасное утро он к вам вернется и примет командование на своем корабле. Пусть возвращается, когда угодно, место за ним. Но как же он до сих пор не возвратился?» «Казалось бы, наполеоновская юстиция первым делом должна освободить всех тех, кого засадила в тюрьму юстиция рейлистская». «Не спешите обвинять, господин Морель», — отвечал Вильфор. «Во всяком деле требуется законность. Предписание о заключении в тюрьму было получено от высшего начальства. Надо от высшего же начальства получить приказ об освобождении. Наполеон возвратился всего две недели тому назад». Предписание об освобождении заключенных только еще пишут. Но разве нельзя, спросил Моррель, ускорить все эти формальности? Ведь мы победили. У меня есть друзья, есть связи, я могу добиться отмены приговора. Приговора не было. Так постановление об аресте? В политических делах нет арестантских списков. Иногда правительство заинтересовано в том, чтобы человек исчез бесследно. Списки могли бы помочь розыскам. Так может статься, это было при Бурбонах, но теперь так бывает во все времена, дорогой господин мораль Правительства сменяют друг друга и похожи друг на друга. Карательная машина, заведенная при Людовике XIV, действует по сей день, нет только Бастилии. Император в соблюдении тюремного устава всегда был строже, чем даже Людовик XIV, и количество арестантов, не внесенных в списки, неисчислимо. Такая благосклонная откровенность обезоружила бы любую уверенность? А у Морелля не было даже подозрений. Но скажите, господин де Вильфор, что вы мне посоветуете сделать, чтобы ускорить возвращение бедного Дантеса? Могу посоветовать одно. Подайте прошение министру юстиции. Ах, господин де Вильфор, мы же знаем, что значит прошение. Министр получает их по двести в день и не прочитывает и четырех. «Да», — сказал Вильфор, — «но он прочтет прошение, посланное мною, снабженное моей припиской и исходящее непосредственно от меня, и вы возьметесь препроводить ему это прошение с величайшим удовольствием. Дантес раньше мог быть виновен, но теперь он не виновен, и я обязан возвратить ему свободу так же, как был обязан заключить его в тюрьму». Вильфор предотвращал таким образом опасные для него следствия, маловероятные, но все-таки возможные следствия, которые погубило бы его безвозвратно. А как нужно писать министру? Садитесь сюда, господин Моррель», — сказал Вильфор, уступая ему свое место, — «я вам продиктую». «Вы будете так добры, помилуйте». Но не будем терять времени, и так уж довольно потеряно. Да, да, вспомним, что бедняга ждет, страдает, может быть, отчаивается. Вильфор вздрогнул при мысли об узнике проклинающем его в безмолвии и мраке. Но он зашел слишком далеко, и отступать уже нельзя было. Дантес должен был быть раздавлен жерновами его честолюбия. Я готов сказал Моррель, сев в кресло Вильфора и взявшись за перо. И Вильфор продиктовал прошение, в котором, несомненно, с наилучшими намерениями преувеличивал патриотизм Дантеса и услуги, оказанные им делу бонапартистов. В этом прошении Дантес представал, как один из главных пособников возвращения Наполеона. Очевидно, что министр, Прочитав такую бумагу, должен был тотчас же восстановить справедливость, если это еще не было сделано. Когда прошение было написано, Вильфор прочел его вслух. «Хорошо», — сказал он, — «теперь положитесь на меня». «А когда вы отправите его?» «Сегодня же». «С вашей припиской?» «Лучшей припиской будет, если я удостоверю, что все сказанное в прошении — совершенная правда». Вильфор сел в кресло и сделал нужную надпись в углу бумаги. — Что же мне делать дальше? — спросил Моррель. — Ждать, — ответил Вильфор, — я все беру на себя. Такая уверенность вернула Моррелю надежду. Он ушел в восторге от помощника королевского прокурора и пошел известить старика Дантеса, что тот скоро увидит своего сына. Между тем, Вильфор, вместо того, чтобы послать прошение в Париж, бережно сохранил его у себя. Спасительное для Дантеса в настоящую минуту. Оно могло стать для него гибельным впоследствии, если бы случилось то, чего можно было уже ожидать по положению в Европе и обороту, который принимали события то есть вторичная реставрация. Итак, Дантес остался узником, забытый и затерянный во мраке своего подземелья. Он не слышал громоподобного падения Людовика XVIII и еще более страшного грохота, с каким рухнула империя. Но Вильфор... Зорко следил за всем, внимательно прислушивался ко всему. Два раза за время короткого возвращения Наполеона, которое называется «Сто дней», Моррель возобновлял атаку, настаивая на освобождении Дантеса, и оба раза Вильфор успокаивал его обещаниями и надеждами. Наконец наступил Эватерлоу. Моррель уже больше не являлся к Вильфору. Он сделал для своего юного друга все, что было в человеческих силах. Новые попытки при вторичной реставрации могли только понапрасну его скомпрометировать. Людовик XVIII вернулся на престол. Вильфор, для которого Марсель был полон воспоминаний, терзавших его совесть, добился должности королевского прокурора в Тулузе. Через две недели после переезда в этот город он женился на маркизе Рене де Санерон, отец, который был теперь в особой милости при дворе. Вот почему Дантес во время ста дней и после Ватерлоо оставался в тюрьме, забытый, если не людьми, то во всяком случае Богом. Данглар понял, какой удар он нанес Дантесу, когда узнал о возвращении Наполеона во Францию, донос его попал в цель, и, как все люди, обладающие известной одаренностью к преступлению и умеренными способностями в обыденной жизни, он назвал это странное совпадение волей провидения. Но когда Наполеон вступил в Париж, И снова раздался его повелительный и мощный голос, Данглар испугался. С минуты на минуту он ждал, что явится Дантес. Дантес, знающий все, Дантес, угрожающий и готовый на любое мщение. Тогда он сообщил господину Моррелю о своем желании оставить морскую службу и просил рекомендовать его одному испанскому негоцианту. К которому и поступил конторщиком в конце марта То есть через десять или двенадцать дней После возвращения Наполеона в Тюлери Он уехал в Мадрид И больше о нем не слышали Фернан тот ничего не понял Дантеса не было Это все, что ему было нужно Что стало с Дантесом Он даже не старался узнать об этом Все его усилия были направлены на то, чтобы обманывать Мерседес вымышленными причинами невозвращения ее жениха или же на обдумывание плана, как бы уехать и увести ее. Иногда он садился на краю мыса Фаро, откуда видны и Марсель, и Каталаны, и мрачно неподвижным взглядом хищной птицы смотрел на обе дороги, не покажется ли вдали красавец-моряк который должен принести с собой сровое мщение. Фернан твердо решил застрелить Дантеса, а потом убить и себя, чтобы оправдать убийство. Но он обманывался. Он никогда не наложил бы на себя руки, ибо все еще надеялся. Между тем, среди всех этих горестных треволнений император... Призвал под ружье последний разряд рекрутов, и все, кто мог носить оружие, выступили за пределы Франции. Вместе со всеми отправился в поход и Фернан, покинув свою хижину Мерседес, и терзая с мыслью, что в его отсутствии, быть может, возвратится соперник и женится на той, кого он любит. Если бы Фернан был способен на самоубийство, он застрелился бы минуту разлуки с Мерседес. Его участие к Мерседес, притворное сочувствие ее горю, усердие, с которым он предупреждал малейшие ее желания, произвели действие, какое всегда производит преданность на великодушные сердца. Мерседес всегда любила Фернана как друга. Эта дружба усугубилась чувством благодарности. Брат мой сказала она, привязывая ранец к плечам каталанца. Единственный друг мой, береги себя. Не оставляй меня одну на этом свете, где я проливаю слезы, и где у меня нет никого, кроме тебя. Эти слова, сказанные в минуту расставания, оживили надежды Фернана. Если Дантес не вернется, быть может, наступит день, когда Мерседес станет его женой. Мерседес... Осталась одна, на голой скале, Которая никогда еще не казалась ей такой бесплодной, Перед безграничной далью моря. Вся в слезах, как та безумная, Чью печальную повесть рассказывают в этом краю, Она беспрестанно бродила вокруг Каталан, Иногда останавливалась под жгучим южным солнцем, Неподвижно, немая, как статуя, и смотрела на Марсель. Иногда сидела на берегу и слушала стенание волн, вечные, как ее горе, и спрашивала себя, не лучше ли наклониться вперед, упасть, не зринуться в морскую пучину, чем выносить жестокую муку безнадежного ожидания. Но страх удержал Мерседес от самоубийства. Она нашла утешение в религии. Это спасло ее. Кадруса тоже, как и Фернана, призвали в армию. Но он был восьмью годами старше каталанца, и притом женат, и потому его оставили в третьем разряде для охраны побережья. Старик Дантес, который жил только надеждой, с падением императора потерял последние проблески ее. Ровно через пять месяцев после разлуки с сыном Почти в тот же час, когда Эдмон был арестован, он умер на руках Мерседес. Моррель взял на себя похороны и заплатил мелкие долги, сделанные стариком за время болезни. Это был не только человек человеколюбивый, это был смелый поступок. Весь юг пылал пожаром между усобиц, и помочь даже на смертном одре отцу такого опасного... Бонапартиста, как Дантес, было преступлением.